Глава двадцать седьмая. Вифлеем. «Нет судьбы, которую нельзя преодолеть презрением». Альбер Камю. Они выбросили его из джипа, как собаку. Жорж лежал на каменистом поле, которое волею случая стало пограничной территорией. Но тут не было ни забора, ни пограничников. Только фиговые деревья, от которых исходил дурманищий аромат созревших плодов, — да в траве громко стрекотали цикады. Жорж не знал, где находится. Из последних сил он побрел на восток, но вскоре упал без сознания. Он потерял много крови. Его нашел крестьянин, взгромоздил на осла и привез в Вифанию, что подли Иерусалима в клинику Красного Креста. Там Жоржа подлатали. Ему невероятно повезло. Громофон смирил ярость выстрела. Пуля вошла в живот и застряла там, не повредив позвоночник. Хирург смог извлечь ее, но в рану попала инфекция, поскольку ее вовремя не обработали. У Жоржа началось заражение крови. Температура поднялась до 40 градусов. Он больше не чувствовал пальцев ни на руках, ни на ногах. Терял сознание. Две недели он находился между жизнью и смертью. Две недели... Его искали мать, Амаль и Джибриль. У Амаль едва не разорвалось сердце, когда она увидела отца таким беспомощным. Врач был из Швеции. «Почему ему не оказали помощь в Яффе? Там в больницах наверняка был пенициллин», — сказал он. Амаль не поняла иностранного слова. Она знала одно — нельзя отпускать руку отца, иначе он умрет. Она следила за его пульсом, слушая бабушкины молитвы. «Если Иисус в этом самом месте воскресил Лазаря из мертвых, — говорила она себе, — то он может вернуть и Жоржа». И отец открыл глаза. «Папа! — прошептала Амаль. Жорж улыбнулся. Бабушка упала на колени благодаря Господа. Когда Жоржа привезли в их лагерь Аида, Амаль пришлось его поддерживать, стоять он еще не мог. Врач сказал, что это частичный паралич, еще что-то о нервных окончаниях и атрофии мышц. Никто не знал, смогут ли ноги снова держать его. Измученный дорогой Жорж сидел на мешках с рисом. Он положил голову на колени Амаль, закрыл глаза, и она нежно обняла его. Тогда-то шведский врач и сделал снимок. Это единственная фотография, на которой они вместе. Других нет? Нет. Камеры всего мира были направлены на победителей. Давид победил Голиафа. Эту историю любили все на Западе. Через три года после Холокоста. Мир уже насмотрелся на перемещенных лиц. Им слали мешки с мукой и прекрасные слова. Этого было слишком мало и для смерти, и для жизни. Люди в палатках не просили многого. Они просто хотели вернуться домой. Несчастье, обрушившееся на них, было столь несправедливо, что они отказались считать эту историю своей. Сионизм — дитя Европы, Палестина — оставалась Палестиной, Израиля не существовало. Когда вы, наконец, помиритесь? Мир? Ты, наверное, из тех, кто, сидел у костра с гитарой, пел «Имэджин», да? Нет, мне нравились Шмот. Я была, скорее, на мрачной стороне. Вообрази кое-что, только на мгновение, а потом можешь вернуться на свою мрачную сторону. Посмотри на эту девочку, обнимающую отца. Вообрази, что нет стены, отделяющей тебя от дождя зимой и от жары летом, только тонкое полотно палатки. И даже твоя собственная кожа, тоньше, как и кожа у всех людей вокруг. Их слишком много, и они слишком близко. Хочется бежать отсюда, но ты не можешь об этом никому говорить, потому что вокруг люди, которых ты должна утешать, И которые утешают тебя, когда тебя покидают силы. И все же они тебе противны, хотя это твой народ, но все жалуются на одно и то же, и тебе хочется заткнуть уши, хотя сострадание единственное утешение, которое у вас есть. Всегда найдется кто-то, кому хуже, чем нам, говорит твой Отец, а ты больше не можешь этого слышать. Но Он прав. И лишь когда ты можешь это по-настоящему осознать и перестать отчаиваться от постоянной жалости к себе, тогда ты перерастаешь ситуацию. Ты здесь ради твоих близких, и только это имеет значение. А тем временем чужак по-прежнему живет твоей жизнью, обустраиваясь в твоем доме и собирая урожай с твоих деревьев. И только потому, что ты... Амаль из Яффы, а не Аарон из Минска. «Бог обещал нам эту землю», — говорят они. «Но что это за Бог, который разделяет своих детей и дает одним то, что отбирает у других?» «Ты не можешь себе этого представить. С тобой такого не случалось. Значит, ты, фортуната, счастливица. Но не думай, что такое с тобой никогда не приключится». Мир несправедлив, и все, что принадлежит тебе сегодня, может быть завтра отнято у тебя. Да, это несправедливо, но это уже в прошлом. Когда-то нужно, наконец, открыть новую страницу. Это наше настоящее. Это не закончилось. Съезди в Вифлеем. Лагерь существует по сей день и трещит по швам. повсюду дети. На стенах написано названия наших деревень: Тантура, лифта, Савсаф. Каждая семья хранит ключ от своего дома, как сокровище. А они повсюду конфискуют все больше и больше земли, разрушают дома для своих поселенцев. Это и их стены, и их контрольно-пропускные пункты. Знаешь, как живется в условиях военной оккупации? Представь, что ты в ловушке кошмара, под стеклом, причем в мире, где вроде все друг с другом связаны, где каждый может увидеть угнетение, но мир не смотрит. Так что ты называешь миром? Подчинение? Мы хотим того, что ты считаешь само собой разумеющимся, равных прав для всех. Или мы менее ценны в твоих глазах? Жорж боролся, пытаясь вернуть контроль над своим телом. Джибриль и Амаль поддерживали его, пока он, хромая, до изнеможения бродил по лагерю. В конце концов он смог передвигаться на небольшие расстояния на костылях, но ему требовалось инвалидное кресло. Его предоставила организация объединенных наций. Колеса вязли в грязи. Эти мерзавцы могут забрать мои ноги, — говорил Жорж, — но они не заберут наши деревья. Я обещаю вам это. Это ваши деревья. Верный своему обещанию Аврам Лелуш пытался помочь Жоржу на законных основаниях вернуться домой или, по крайней мере, получить обратно землю и имущество, но проиграл во всех инстанциях. Кнессет принял ряд законов. Закон о возвращении, закон о собственности отсутствующих лиц и закон о гражданстве. Евреи со всего мира получили право вернуться в Израиль и стать его гражданами, даже если они никогда там не жили. Всем неевреям, родившимся в стране, но покинувшим место жительства во время войны, было отказано в праве возвращения домой. Их имущество было конфисковано трастовой компанией. Под международным давлением нескольким тысячам арабов было предоставлено право воссоединиться с родными, но то было исключение. Лишь немногим арабам, которые смогли продержаться в своих домах, было предоставлено израильское гражданство, однако их контролировали законы военного времени. Не помогли даже хорошие связи Аврама Лиллуша. Все было потеряно. Благодаря бабушке Амаль ничего не забывала. Бабушка перечисляла имена соседей, названия улиц, рассказывала о том, как грохочет море зимой, о горячем дыхании хамсина, от которого желтеют листья уже в апреле, Воображение было обращено полностью в прошлое, дабы удержать утраченное. А тем временем мимо них пролетало будущее. Холодная война, хула и водородная бомба, юбки-пачки и сталинские высотки, Коко Шанель и Фидель Кастро, фильм «Тюремный рок» и Маутзедун, Цзэдун», Мохаммед Масаддык и Кадиллак Эльдорадо, Серебряные стрелы, реактивные самолеты и Мерлин-Монро. Но над шатрами Аиды время остановилось. Когда название «Палестина» исчезло из атласов, Израиль и Иордания надеялись, что исчезнет и палестинская идентичность. Но произошло обратное. Общая судьба скрепила беженцев. Бедные и богатые – крестьяне и горожане, мусульмане и христиане, мужчины и женщины, все они потеряли то, чем владели, но у всех осталась одна цель. От них Амаль узнала, что значит быть палестинкой, быть деревом без почвы, находящим воду там, где она не течет, матерью, которая кормит детей дождевой водой там, где нет крыш, открытым огнем, на котором можно печь хлеб, варить кофе и делиться с незнакомцами. «А из камней, которые они кладут на нашем пути, мы построим дом», — говорили они. Грязевые тропы стали дорогами, брезент крышей. В школе наконец-то появилось электричество. Амаль помогала делать футбольное поле. Она научилась, как сшить хорошее платье из плохой ткани и как сажать овощи на крыше. и всегда сопровождала Жоржа в его поездках в Вифлеем. Ему было на пользу встречаться с торговцами в старом городе. Вместо товаров они обменивались историями. Жорж принимал стакан чая и немного выпечки, но никогда милостыню. «Бешара дает, но не берет», — говорил он дочери. Она никогда не показывала вида, что голодна. Больше всего Жорж любил бывать у Азиза, который держал небольшое кафе в старом городе. Амаль называла его Аммо, дядя. У дяди Азиза были озорные глаза. Худой, как жерть, он гордился огромными черными усами. Он любил музыку, и у него был современный проигрыватель, открывавшийся как чемоданчик. Азиз учился в Каире и привез оттуда тонны пластинок. Жорж проводил с ним часы. Они сдружились, стали почти братьями. Азиз помогал ему снова почувствовать себя нормальным человеком. Они слушали и старые песни «Ум-Кульсум», и новые записи, которые Азизу присылали из Каира. Уже ночью, когда гости расходились, они включали музыку, которую понимали только они двое. Джаз из недосягаемого, сверкающего Нью-Йорка. Они читали вслух стихи из книг, стоявших на кривых полках, а иногда Азиз доставал из-под прилавка книги, о которых никто не должен был знать, потому что король запретил их. Там говорилось о сопротивлении, революции и правах человека. Если Амаль уставала, то просто засыпала на скамье в кафе. Но оставалась с Жоржем, даже если ей хотелось вернуться в палатку, потому что ей нравилось видеть отца беспечальным. Он бывал таким только здесь, и только когда слушал эту музыку, как будто получал письма от друзей из лучшего мира. Телониус Монк, Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Майлз Дэвис. Жорж любил слушать звуки мира, который продолжал вертеться. Иногда, когда они по едва освещенным улицам возвращались в лагерь, Амаль думала, что ночь это благословение. Ночью не видно убожества, грязи и упадка вокруг. Все надежды Жорж возлагал на образование детей. Он был очень строг, если Джибриль приносил домой плохие оценки, и невероятно гордился, когда Амаль окончила начальную школу с лучшими оценками в классе. Бери пример с сестры Говорил он Джибрилю, «Ты, сын, ты должен будешь обеспечивать семью. Что с тобой не так?» Джибриль переживал, что не оправдывает возложенных на него надежд, но у него были свои проблемы, ему было трудно сосредоточиться. Однажды, когда он потерял карандаш в школе, Амаль сломала свой пополам и сунула ему половинку, пока никто не заметил. А когда ему случалось ночью намочить в постель, она помогала ему замыть простыни, пока отец не увидел. Тем летом Жорж отвез Амаль в Бейт-Джала, пригород Вифлеема, где она впервые в жизни увидела немцев. Волосы их закрывали косынки, а на груди висели кресты на цепочках. Звали их Хильдегард, Франциска и Кете. У них были строго поджатые губы и добрые глаза. Благодаря ходатайству своего старого учителя из колледжа Терра-Санта, Жоржу удалось устроить амаль в протестантскую школу для девочек, которая была основана немецкой иерусалимской ассоциацией. Вообще-то классы уже были полностью укомплектованы, но директриса пожалела беженцев. Жорж выбрал эту школу, потому что там для Амаль было безопаснее, чем в переполненной лагерной школе, но и семейная традиция тоже имела значение. В его кругу считалось хорошим тоном отправлять детей в европейскую школу. «Даже если нас называют беженцами», — сказал ей Жорж, «никогда не забывай, кто мы на самом деле». Когда последние деньги были израсходованы, Жорж неохотно согласился на поддержку тети Мэй из Бейрута. Он пообещал вернуть ей потом все до последней монеты. «Ему следует снять небольшую квартиру в Вифлееме», сказала тетя Мэй, беспокоившаяся за детей. Но Жорж, сохранивший деловую жилку, не стал тратить деньги на аренду квартиры, а инвестировал их в будущее». Он арендовал на базаре небольшой магазинчик, хозяин которого умер. Лавка была не больше коморки, прилавок и несколько столиков. Жорж выбрал то, чего ему самому так сильно не хватало — сладости, которые делала его жена. Вместе с бабушкой они оживили на маленькой кухне рецепты морям: Маамуль, Пахлава, Катаев, Кнафе. Все как на свадьбах в Яффе. Конечно, это не вернуло Мариам, но вернуло память о ее тонком вкусе и ее щедрости. Жорж упаковывал сладости и вручал их покупателям, делая вид, будто увечья ему совсем не мешают. А клиенты из деликатности делали вид, будто никакого инвалидного кресла не существует. Жорж расцвел. Он снова стал полезным членом общества. Возвращаясь из школы, Амали Джибриль сразу же принимались помогать на кухне за прилавком с уборкой. И как в прежние времена, на все праздники они приносили корзины полные сладостей для тех, кто не мог себе их позволить в лагерь Аида. Но еврейские праздники больше не отмечали. Соседи-евреи жили в Иерусалиме всего в паре десятков километров. и в совершенно другом мире. После семи лет жизни в лагере Жорж наконец смог снять небольшую квартиру. Кровати у них не было, только матрасы, которые днем складывались стопкой у стены. Стола тоже не было. Они ели, сидя на полу, скрестив ноги, вокруг газеты, на которой бабушка раскладывала еду. Жареная курица на лаваше, кабачки, фаршированные кедровыми орешками, чечевица с обжаренным луком. Зато в квартире была ванная с водопроводом. Для Амаль квартира была маленьким раем. Ее мир починили, во всяком случае пока, как старый чемодан, латанный, перелатанный и перевязанный веревкой. Каждый помнит тот момент, когда впервые оказался с отцом на равных, когда увидел отца таким же человеком, как ты сам. И дело не в том, что отец сделался меньше, а в том, что ты сам вырос. В такой день заканчивается детство. Для Амаль, чье детство давно уже кончилось, это был день, когда она поняла, где ее место в этом разбитом мире, когда ее жизнь, не принадлежавшая ей с момента бегства из Яффы, обрела смысл. Ей было семнадцать. На самом деле это был самый обычный вечер. Амаль наводила порядок на прилавке, бабушка прибиралась на кухне, а Жорж прощался с последними клиентами, купившими по кусочку теплого кнафя для ночной прогулки. Джибриль после школы так и не появился. В этом не было ничего необычного. Он вошел в подростковый возраст и больше времени проводил с друзьями, чем с семьей. Амаль после школы работала в магазине, а Джибриль пропадал, отмалчивался и приносил плохие оценки. Его тяготила обязанность занять место старшего сына, хотя он не мог по-настоящему заменить старшего брата Башара, поскольку никто ничего не знал о его судьбе. Было известно, что в Лидде мертвецов хранили безымянными, но никто не мог подтвердить, что своими глазами видел Башара мертвым, поэтому оставалась вероятность, что его схватили сионисты. В семье запрещено было говорить, что Башар не вернется. Жорж выходил из себя, если он не знал, где находится Джибриль. То, что было естественным для других мальчишек, играть на улицах до глубокой темноты, носиться по полям и ночевать у друзей — для Джибриля оборачивалась постоянной борьбой с отцом. «Пойдем искать Джибриля», — сказал Жорж в тот вечер. Муидзин призывал к ночной молитве, когда они вышли на улицу. Добравшись через полчаса до лагеря, они принялись спрашивать о Джибриле и довольно быстро нашли его. Он сидел на стене с группой ребят постарше. Компания походила на заговорщиков. «Все курили». Заметив Жоржа, Джибриль быстро выбросил сигарету. «Ты курил?» — спросил Жорж. «Нет». Жорж толкнул свою инвалидную коляску к Джибрилю. «Иди сюда». Джибриль осторожно слез со стены. Жорж понюхал его лицо. «Ты мне лжешь?» «Нет». Пощечина не заставила ждать. «Давай домой». и Жорж покатил коляску. Джибриль потащился следом. Амаль спиной чувствовала презрительные взгляды его друзей. — Ты уже сделал домашнее задание. — Ты должен быть лучшим в классе, слышишь? — Не позорь меня. Амаль понимала, что на самом деле речь не только о школе. Дело было в друзьях Джибриля. Мальчишки эти были хорошо известны в Аиде. У многих из них имелось оружие, они все ненавидели. Школу, которая готовила их к жизни в мире, где им нет места. Своих отцов, произносящих громкие слова, но не способных выбраться из нищеты. Они не верили незыблемому закону «отец всегда прав». Разве отцы могут быть образцом для подражания, если работы у них нет, Они днями просиживают в кафе, убивая мух и мусоля разговоры о том, что наступят времена получше. Ничего не наступит, если только они сами не возьмут дело в свои руки. «Я больше не пойду в школу», — сказал Джибриль. «Еще как пойдешь. Пусть даже мне придется таскать тебя туда каждый день за уши. Ты учишься не только для себя». «Ты делаешь это для своего народа! Нам нужны врачи, учителя, инженеры!» «А что ты сделал для нашего народа? Вы разбежались, как крысы!» «Как ты смеешь так разговаривать с отцом?» «Вы должны были сражаться, как Башар! Он мученик, а ты просто трус!» Жорж перегородил ему дорогу своей коляской, Размахнулся, но не попал. Джибриль ловко увернулся, но тут же подступил и процедил, глядя Жоржу прямо в лицо. «Ударь меня! Ну давай! Ударь!» Жорж ударил и теперь попал. Щуплый Джибриль, покачнувшись, упал, но тут же вскочил и бросился на Жоржа точно разъяренный бычок. Он опрокинул его вместе с инвалидной коляской — Жорж обхватил сына и зарычал. «Прекратите!» — закричала Амаль и попыталась ухватить отца за руки, но она была бессильна против мужской ярости, вырвавшейся на волю. Джибриль колотил отца кулаками. «Ты что, с ума сошел?» — кричала Амаль. «Нельзя бить отца, тем более инвалида, но именно этого и хотел Джибриль». показать, что он презирает отцовские правила. Эти правила были законами прежде, когда мир пребывал в порядке. Но сейчас, на свалке истории, они тоже должны отправиться на свалку. Жорж застонал. Амаль помогла ему подняться. «Тебе должно быть стыдно!» бросила она Джибрилю. Брат стоял перед ними, сжатые кулаки подрагивали. еще совсем ребенок, с потерянным видом. И вдруг он рванулся в темноту, словно увидев злого Джинна. Жорж ухватился за инвалидное кресло, оперся на него. — Подожди, папа! — Амаль помогла ему сесть обратно. Она видела, что ему больно. — Ты ранен? — Я в порядке. Вперед! Дорога была темной, тявкали собаки. Амаль толкала коляску по каменистой тропинке, пока они не вышли на освещенную улицу. Азиз переворачивал стулья на столы, когда они проходили мимо его кафе. — Абу-Башар! Что случилось? — Салам, Азиз! Все в порядке, слава Аллаху! Азиз заметил кровь на рубашке Жоржа. Он бросил быстрый взгляд на Амаль и провел их внутрь. Жорж был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Азиз поставил стул, и Жорж с благодарностью пересел. «Это были солдаты?» «Нет, мой сын». «Ты пострадал?» «Нет, просто немного выдохся». «Позвать доктора Хашема?» «Нет». «Принеси мне стакан воды», — велел Жорж дочери. Она ушла на кухню, а Азиз принялся вытирать салфеткой кровь с лица Жоржа. Вернувшись, Амаль дала отцу попить. Постепенно его дыхание выровнялось. «Когда ты вернешься», — сказал Азиз, — «он будет просить прощения. В его возрасте все мы были горячими головами». Азиз подошел к стойке и достал с полки бутылку анисового шнапса. Жорж опустил голову на руки... и тихо пробормотал, обращаясь к Амаль. «Что я мог сделать? Я должен был увести вас оттуда в безопасное место». Жорж взял Амаль за руку, и она почувствовала, что он дрожит. Никогда еще она не видела отца таким неуверенным. Даже в 1948, в том проклятом году, из которого он так и не смог выбраться, в том 1948 когда его граммофонная пластинка треснула. «Ты должна присматривать за Джибрилем», — сказал он. «Я не могу больше его». Он стиснул зубы, чтобы не заплакать, не при дочери. «Что мне делать, Амаль?» Амаль не знала, что ответить. Отец никогда не задавал подобных вопросов. Отцы не спрашивают дочерей о таких вещах. «Отцы ведущие, Азиз поставил на стол два стакана с араком и чокнулся с Жоржем. «Саха! Твое здоровье!» «Послушай, Жорж, ты не сможешь остановить Джибриля. Кто освободит Палестину, если не мальчишки?» «Я уже потерял одного сына». Он впервые произнес эти слова. Признал, что Башар никогда не вернется. «Да помилует Аллах его душу!» – пробормотал Азиз. Аллах, в которого он больше не верил, потому что Азиз верил в еврея по имени Маркс и в атеиста, писавшего запрещенные вещи в журнале, который Азиз прятал под прилавком доктора Жоржа Хабаша, педиатра из христианской семьи. Доктор родился в Лидде и учился в гимназии в Яффе. Все говорили о нем с восхищением. Амали сама видела его однажды, очень коротко, в июле 1948 в Лидде. Во время исхода, когда десятки тысяч людей покинули Лидду, он оказывал помощь раненым и хоронил мертвых на обочинах дорог. Позже руководил народной клиникой в Аммане, прививал детей беженцев от туберкулеза, и вдохновлял молодежь своими политическими идеями. Он основал арабское национальное движение, которое ставило целью свержения арабских диктаторов и объединения всех арабов. Никаких границ, никаких религий, никаких кланов. Нерелигиозная нация, которая будет достаточно сильна, чтобы освободить Палестину. Иорданские солдаты прочесывали лагеря беженцев в поисках Хабаша и его последователей. Именно с такими ребятами Джибриль курил, сидя на стене. Именно от них Жорж хотел оградить сына. Ведь еще одна потеря разорвет его душу. Что же могла Амаль ответить отцу? Если он запретит Джибрилю встречаться с фидайинами? но как потом он сможет внушить ему ответственность за судьбу своего народа? Но позволить сыну с ними общаться означает дать согласие на его смерть. В обоих случаях он оказывался недостойным роли отца. «Я поговорю с ним, папа. Он слушает меня. Я буду каждый день делать с ним домашние задания и не стану спускать с него глаз. Не беспокойся». Жорж пытался не подать виду, что он тронут, смущенно отвел взгляд и с благодарностью положил руку на ладонь дочери. Налейка ей тоже Азис. Она уже не ребенок. Амаль незаметно покачала головой, и Азис понял. Он налил ей в стакан воды, затем подошел к стойке. Хватит политики, Абу Башар. У меня есть для тебя кое-что. что подтолкнет тебя к мыслям поприятнее». Он снял с полки пластинку, вытащил ее из конверта и бережно сдул пыль, затем поставил пластинку на проигрыватель и опустил иглу. «Тебе понравится». «Что это?» «Пришло сегодня по почте. Послушай». Стоя у проигрывателя, Азис с довольным видом сцепил руки за спиной, словно стоял на сцене, представляя публике своего друга-артиста. Из потрескивания медленно пробивалась мелодия, зазвучала труба, казалась издалека, но с такой ясностью, что будто осветила усталую прокуренную комнату. Сосредоточенная, скорбная и непостижимо прекрасная мелодия. Такую музыку Амаль никогда раньше не слышала, и все же она звучала, как воспоминание. Словно прибыла из будущего и прошлого одновременно. Жорж подался вперед, весь обратившись вслух. Амаль физически ощущала, как пробуждаются в нем чувства. «Что это?» — спросила она. Азис зажег сигарету и хитро улыбнулся. «Майлз Дэвис. Аранхуэсский концерт». «Кто такой Майлз дэвис «Тш -тш прошептал Жорж. Он сжал руку дочери. Амаль никогда не понимала, почему Жорж так любит джаз. Для нее музыка была тем, что проникает внутрь, заставляет танцевать. Джаз был слишком холоден, чтобы танцевать. Музыка для головы. Но эта мелодия была иной. Она попадала прямо в сердце. Жорж еще крепче сжал руку Амаль, и она увидела, что он наконец-то заплакал. То ли от счастья, то ли от печали, но Амаль его понимала. Он бродил сейчас по апельсиновым рощам. Аранхуэс был его яфой, величественные просторы земли, уязвимой и полной достоинства. Это был мир до того, как он разрушился. Азис поднял иглу и отвел сниматель. Тишина была обескураживающей, неестественной. как будто слишком рано задернули занавес перед сценой. Амаль посмотрела на отца. Он обессиленно уснул, привалившись головой к стене. Осторожно, чтобы не разбудить его, она высвободила ладонь, поднялась и прошла по пустому кафе, где стоявшие на столах вверх ногами стулья походили на молчаливых зрителей. Азис убрал пластинку в конверт. Амаль посмотрела на обложку, Майлз Дэвис выглядел совсем не так, как она его себе представляла. Не такой грустный, как его музыка. Гордый и черный. Все лица на пластинках, которые стояли на полке, были черными. «Они такие же, как мы», — сказал Азиз. «Мы не черные, но мы и не белые». Амаль не поняла, что он имеет в виду. Тогда Азиз объяснил ей это на языке, который звучал так, будто он каждый день разговаривает по телефону с Хрущевым и Эйзенхауэром, и для Амаль открылись двери, о существовании которых она даже не подозревала. Впервые Амаль осознала, что ее народ не одинок. 1948 год, объяснил Зис, был не только годом Нагбы, их катастрофы, Но и годом рождения могучей идеи, записанной во Всеобщей Декларации прав человека. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Свобода одного не может быть за счет свободы других. Никто, сказал Азис, не стоит выше закона, а выше любого закона стоят права человека. Их освободительная борьба является частью всемирного движения. Это всегда одна и та же пьеса с разным составом. Малкольм Икс», «Мартин Лютер Кинг» и «Патрис Лумумба», «Фронт национального освобождения в Алжире», «Вьетминь» и «Пробуждающийся черный континент». Цвет кожи революционеров черный, коричневый или желтый, но угнетатели, поселенцы и колонисты всегда белые. Так было и в Палестине, когда Саладин победил крестоносцев, и даже раньше, когда евреи восстали против римлян. Народу Амаль не нужно начинать с нуля. Путь известен, другие уже прошли его. Если Ганди победил могущественных британцев, а Хошимин изгнал всесильных французов, то они тоже добьются успеха и освободят Палестину от сионистов. «Но прежде», — сказал Азиз, — мы должны освободить собственные головы и ответить на вопрос «Кто мы?», а не позволять чужому колониальному взгляду определять себя. Мы подчиненные? Люди без дома и родины, что просят хлеба? Или хозяева своей судьбы? Когда Амаль с Жоржем возвращались домой мимо церкви Рождества Христова, ей казалось, что она слышит между старыми стенами Эхо шагов Саладина. На самом деле только заблудшая курица перебежала им дорогу. Когда они подошли к дому, уже светало. В окне горел свет. Неожиданно Жорж сказал «Я в лавку». «Папа, тебе нужно отдохнуть. Надо купить новый газовый баллон». «Тебе помочь?» «Иди спать, любовь моя». «Джибриль точно ждет тебя. Он поцелует твою руку». «Я не хочу его видеть». У Амаль разрывалось сердце, когда она смотрела, как отец медленно катит на коляске по улице. Его решение не заходить в дом означало, что слабый уступает территорию сильному, и, возможно, молчаливое признание Джибрилю в том, что дело народа выше, чем потерянные мечты его отца. Джибриль еще не спал. Сидел с бабушкой за пустым обеденным столом. Выглядел он ужасно. «Где папа?» Амаль увидела в его глазах страх, уж не убил ли он отца. «В лавке. Пойди туда и извинись». Джибриль встал и прошел мимо Амаль в спальню. Она схватила его и со злостью толкнула к двери. «Ты что, не слышал? Иди давай!» Джибриль сопротивлялся, Но Амаль была полна решимости. Она выволокла брата на улицу и погнала перед собой, не обращая внимания на то, что он босой. «Ты пойдешь и поцелуешь его руку!» «Отпусти меня!» «Ты хочешь победить сионистов, но боишься отца!» «Боюсь его!» «Да посмотри, во что он превратился!» Амаль хотела залепить ему пощечину, но не здесь, не на улице. «Как тебе не стыдно!» — прошипела она. «Хватит указывать, что мне делать! Я больше не ребенок! Найди себе мужа и сделай собственных детей!» Амаль продолжала толкать его. Он вырывался. Джибриль был не просто зол. Он был в отчаянии. «Как он может возражать против того, чтобы я сражался за нашу страну? Другие отцы гордились бы!» Амаль не знала, как ответить, потому что брата она понимала так же хорошо, как понимала Жоржа, но показывать этого она не собиралась. — Что бы я ни делал, — возмущался Джибриль, — ему вечно не нравится. Башар для него важнее, чем мы с тобой вместе взятые. — Перестань так говорить. Это правда. Я не такой сильный, как Башар. — Он любит тебя, Джибриль, поверь мне. Он хочет, чтобы у тебя было будущее. — Какое будущее? — «Этот чертов мир забыл про нас! Мы не должны терять надежду, говорят они! Организация объединенных наций, права человека — Всё дерьмо! Либо мы возьмем в руки оружие, либо никогда не вернемся домой!» Амаль потрясенно слушала обычно такого спокойного брата. «Это ведь малыш Джибриль, который мочил постель! Лопоухий Джибриль!» Джибриль, который прижимался к отцу по ночам. «Чьи это слова?» — спросила она. «Да всех! Ребят! Мы сожгли наши школьные учебники!» «Что? Ты с ума сошел? Нам нужны врачи, юристы и инженеры! Закончи школу! Я дам тебе свои учебники! Оставь себе! Школа для таких, как ты! Я не умею учиться!» Афидаины не спрашивают про оценки. Амаль ненавидела брата за такие слова. Не потому, что его план требовал большей смелости, чем ее, но потому, что он обнажал безнадежность, которую она гнала прочь. А она обещала матери никогда не сдаваться. Она тащила его все дальше по темному базару, пока они не оказались перед лавкой Жоржа. Внутри горел свет. «Теперь поцелуй его руку». И сделай что он говорит прошептала она джибриль схватил амаль за руку ты действительно хочешь чтобы башар погиб ни за что отец не хочет этого признавать но он мертв слышишь мертв я знаю тихо сказала она и он это знает джибриль отпустил ее потерянно уставился на нее Такая жизнь унизительна. Зачем она нужна? Послушай, Джибриль, ты сейчас сделаешь то, что я скажу. Ты войдешь внутрь, извинишься и останешься вместе с отцом. Каждый день, каждую ночь ты будешь с ним, пока мы не вернемся в Яфу. Ты должен занять место Башара». А кто будет освобождать нашу родину? — Мне ты, похоже, не доверяешь? — Амаль насмешливо рассмеялась. — Тебе? Ты девочка. И что? Я сильнее тебя. Дверь открылась. На улицу проковылял Жорж. — Кто здесь? Амаль и Джибриль затаили дыхание. Амаль подтолкнула брата. Джибриль сделал несколько нерешительных шагов. схватил руку Жоржа и поцеловал ее. Жорж притянул Джибриля к себе. Джибриль обнял его с той же страстью, с какой несколько часов назад бил в тусклом свете уличного фонаря. Амаль видела, как Жорж повернул голову в ее сторону, словно благодаря ее.